Буквально оно означает «козел», то есть «некто с рогами», «рогоносец». За такое оскорбление в моряцкой таверне сразу бьют кружкой по голове. Лейтенант придумал фокус, который казался ему ужасно остроумным. Выкрикивать обидное слово будет не он, а его попугай. Все шесть лет совместной жизни с упрямством истинного Сомерсетса Бест мучил меня этим каброном.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 Ощутил его бесконечное одиночество и внутреннее отчаяние. Сердце мое дрогнуло. Я решил, это судьба, и взял штурмана под свою опеку. Хорошо ли, худо ли? Ну, в основном худо. Я провел с ним долгие одиннадцать лет. Стыдное время. Ужье был паршивым навигатором, но очень ловким шулером. Именно этим зарабатывал он на жизнь.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 Так не оборвать ли мне самому чугунную цепь своего существования? Не взлететь ли туда, где меня, я верю, ожидает учитель, и где не имеет значения попугай-то или человек?